тичьи пение орикс сказала что не помнит как они добирались в город но некоторые вещи помнят будто картинки на стене на белой штукатурке будто заглядываешь в чужие окна похоже на сон человек с часами сказал что его зовут дядя н и все они должны называть его именно так иначе у них будут большие неприятности н как имя или н как инициал спросил джимми «Не знаю», — ответил Орикс. «Ты видела, как оно пишется?» «В нашей деревне читать никто не умел», — сказал Орикс. «Джимми, открой рот, я тебе отдаю последний кусочек». Снежный человек вспоминает и почти ощущает вкус. Пицца, потом пальцы Орикс во рту. А потом банка с колой покатилась по полу, а потом была радость, радость, хватка и удава, сдавившая тело. «О ворованные тайные пикники! О восторг! О ясная память! О чистая боль! О бесконечная ночь!» «Этот человек», — продолжала Орекс в ту ночь или в другую, «этот человек сказал, что с сегодняшнего дня будет им дядей». Теперь, когда деревня скрылась из виду, он улыбался гораздо меньше. «Надо идти очень быстро», — сказал он. Леса вокруг кишат дикими зверями с красными глазами и большими острыми зубами. Если дети убегут в лес или будут идти медленно, звери придут и разорвут их на части. Орикс очень испугалась и хотела взять брата за руку, но у нее не было такой возможности. «Это были тигры?» — спросил Джимми. Орикс покачала головой. «Не тигры». «А кто?» — спросил Джимми. Он думал, таким образом получит подсказку, привязку к месту. Проверит ареалы обитания, может, получится. «Эти звери никак не назывались», — сказала Орикс. «Но я знала, какие они». Сначала они шли гуськом вдоль разбитой дороги по высокой обочине, остерегаясь змей. Человек с винтовкой впереди, потом дядя Н. Потом брат Орикс, потом еще двое проданных детей, обе девочки, обе старше Орикс, а потом она. Замыкал процессию второй человек с винтовкой. Они остановились пообедать, ели холодный рис, который им дали с собой в деревне, а потом зашагали дальше. У реки мужчина с винтовкой взял Орикс на руки и перенес через реку. «Она такая тяжелая, — сказал он, — придется в воду бросить, а там ее рыбы съедят, но это была шутка». От него пахло потом, дымом и какими-то духами или бриллиантином в волосах. Вода ему доходила до колен. Потом садилось солнце, светило орекс в глаза. Видимо, они шли на запад, решил Джимми, и она очень устала. Солнце спускалось все ниже, запели и закричали птицы, невидимые скрытые меж ветвей и лиан, хриплое карканье, свист и четыре чистые ноты подряд, будто колокольчик. Эти птицы всегда пели на закате и на восходе, когда солнце вот-вот появится над горизонтом. Сейчас их песни утешили Орикс. Знакомые песни — часть привычного мира. Она представила, что одна птица, та, у которой голос как колокольчик, — это дух ее матери, который послан в теле птицы присматривать за Орикс. И дух говорил ей «Ты вернешься». «В деревне, — сказала Орекс, — некоторые люди умели отсылать свой дух еще до смерти. Все об этом знали. Любой мог научиться, старухи учили, и ты мог летать повсюду, видеть, что произойдет в будущем, передавать послания являться людям во сне. Птица пела и пела, а потом смолкла. Солнце резко село, стало темно. В ту ночь они спали в сарае. Наверное, там держали скот, так в сарае пахло». «Писать пришлось в кустах, всем вместе, шеренгой, а один человек с винтовкой их стерег. Взрослые развели костер, сидели вокруг, болтали и смеялись, сарай наполнялся дымом, но Орикс было все равно, потому что она уснула. Джимми спросил, где они спали, на земле, в гамаках или на раскладушках, но Орикс ответила, что это не имеет значения. Брат был рядом с ней. Раньше он не обращал на нее внимания, но теперь ему хотелось быть поближе». На следующее утро они снова шли и, наконец, пришли туда, где дядя н оставил машину. Ее охраняли несколько человек. Маленькая деревня, меньше и грязнее той, где родилась Орикс. Женщины и дети смотрели на них из-за дверей, но не улыбались. Одна женщина сделала рукой знак, чтобы отогнать злых духов. Дядя н проверил, не пропало ли, что из машины, заплатил тем, кто ее охранял, и велел детям залезать. Орикс раньше никогда не была внутри машины и ей не понравился запах. Не солнцекар, а на бензине, совсем не новая. Один охранник вел машину, дядя Н сидел рядом с ним, а второй охранник и четверо детей втиснулись сзади. Дядя Н был не в духе и приказал детям вопросов ему не задавать. Дорога была ухабистая. В машине жарко. Орекс затошнила, она подумала, что сейчас ее вырвет, но потом задремала. Наверное, они ехали очень долго. Машина остановилась, когда опять стемнело. Дядя Н и человек, который вел машину, зашли в приземистый дом, наверное, гостиница. Второй охранник улегся на переднем сиденье и вскоре захрапел. Дети спали сзади, как могли». Задние двери были заперты, и дети не могли выбраться, не потревожив человека на переднем сиденье, а они боялись его разбудить, потому что он мог подумать, будто они хотят убежать. Ночью кто-то описывался, Орикс чувствовала запах, но это была не она. Утром их отвели за дом к выгребной яме. Большая свинья наблюдала за детьми, пока те сидели на корточках. Еще несколько часов езды по ухабам а потом они затормозили перед заставой на дороге дядя эн сказал двум солдатам что дети его племянницы и и племянник их мать умерла и он забрал детей с собой они будут жить у него дома с его семьей он снова улыбался много у вас племянников как я погляжу ухмыльнулся солдат да уж такова моя горькая судьба ответил дядя н и их матери Вдруг все взяли и умерли, как не прискорбно. Даже не знаю, стоит ли этому верить, сказал второй солдат, тоже ухмыляясь. Вот смотрите, сказал дядя Н, он вытащил Орекс из машины. Как меня зовут? спросил он, нависнув над ней улыбающимся лицом. Дядя Н, ответила она. Солдаты засмеялись, дядя Н тоже. Потрепал Орекс по плечу и сказал ей, чтобы залезла в машину. Пожал руки солдатам, сначала сунув руку в карман, и солдаты распахнули ворота. Когда машина тронулась, дядя Энн дал Орикс карамельку в форме лимона. Орикс немного ее пососала, а потом вынула изо рта и оставила на потом. Карманов у нее не было, поэтому она зажала конфету в липкой руке. Ночью грустная Орикс лизала собственную ладошку. Дети по ночам плакали потихоньку, про себя. Они боялись. Их неизвестно куда везут, их увозят из знакомой жизни. А еще, сказала Орикс, они лишились любви, если допустить, что любовь у них была. Зато у них появилась цена. Они стали чужим доходом. Наверное, они это чувствовали. Чувствовали, что чего-то стоит. «Разумеется», сказала Орикс, «цена не замена любви». Любовь нужна каждому ребенку, каждому человеку нужна. Сама Орикс предпочла бы материнскую любовь, любовь, в которую по-прежнему верила, любовь, что птицей следовала за ней по джунглям, дабы Орикс не было страшно и одиноко. Но любовь штука ненадежная. Она появляется и исчезает. Так что хорошо иметь цену. Люди, которые хотят на тебе заработать, по крайней мере, будут тебя кормить и не станут бить слишком сильно. К тому же полно людей, у которых нет ни любви, ни цены, а одно из двух лучше, чем ничего».